Глава седьмая Тедди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от отросы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист. И Тедди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед так как что-то еще не нравилось ему тут. И он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившись в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины. В полдень медведь переходил в солнечную поляну, когда ноздре его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в груди его целый рой воспоминаний — «Ну где же источник этого милого сладкого запаха?» Тедди повернул на восток, прошел немного, запах исчез. Он вернулся, обеспокоенный, взволнованный назад. Опять маняще запахло. Тогда Тедди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет. «Какая прелесть эти муравьи!» есть ли что нибудь вкуснее их жирные кислые щекочущие вызывающие сразу жажду и аппетит и тут же утоляющие их есть их можно бесконечно теди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения так крепок был вблизи этот чудесный запах еще глубже зарылся он носом зачавкал прижмурившись высовывая и убирая мокрый язык муравьи крупные рыжие мгновенно злым покровом облепили его морду полезли в уши Но Тедди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленнее чавкал. Наконец ему стало невмоготу, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили и лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее. Муравьи больше не лезли в нос и в уши, в пасть не попадала земля и хвоя, И Тедди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего. Разорив муравейник, Тедди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера. Поначалу Тедди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск, проходящих мимо лосей — Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные, но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания. В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался. Ему не нужно было никого бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы, все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убегать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем. Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тедди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем. И даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали, отпадали голодные волки.